1974. Брежнев и авто. Специально под Брежнева собраны пять спецволжанок газ 2495 Опытная полноприводная модификация, созданная с использованием агрегатов ГАЗ-69. Характерная особенность конструкции – отсутствие рамы. Одна такая машина была приписана к охотничьему угодью Завидова. Вторая некоторое время оставалась в заводском конструкторском бюро. Три попали в областные структуры – обком КПСС, Горьковское УВД и местный гарнизон. Годом ранее Брежнев получил в дар Nissan президент Первый экземпляр этой модели стал служебным автомобилем японского премьер-министра, а вот второй собрали специально для генсека. Леонид Ильич лично катал на этом лимузине Ричарда Никсона и Генри Киссингера. После смерти машина отошла к Галине Леонидовне. В том же году Брежнев получил второй Ролс-Ройс Сильвер-Гост в дар от Елизаветы II. Первый Ролс-Ройс Сильвер-Гост ему, напомню, подарил американец. Завидовский экземпляр ГАЗ-2495 тестировал лично Владимир Тимофеевич Медведев, который за год до этого возглавил личную охрану генсека, охранял его с 1968 года, сменив Бориса Давыдова. Тот слишком много рассказывал о сиятельном подопечном своим друзьям и родным. Позднее Медведев рассказал о своей работе не просто близким, но журналистам. «Рабочий день мой начинается в Заречье, на даче Генерального, в 8.30 утра. Принимаю смену, и уже с Леонидом Ильичом возвращаемся в Москву. В основной машине, раньше Чайка, позже Зил, впереди водитель и генеральный, сзади на откидных сиденьях мы с Ребенка». За нами машина с выездной охраной. Еще дальше, сзади и впереди, метрах в трехстах, трассовики. Задним работы немного, кроме обгона ничего нам не грозит. Передним забот побольше. Затор, гололед, дерево упало. То есть все, что на трассе, по их части. Через Боровицкие ворота подъезжаем ко второму подъезду первого корпуса Кремля. К десяти часам Брежнев уже в кабинете. Кроме хорошо известных приемной и кабинета, Было еще маленькое уютное помещение, около десяти квадратных метров, где он обедал. Здесь же стоял стол с телефонами, за которым он иногда в тишине работал. Дальше такого же размера комната отдыха. Тахта, зеркало, раковина для мытья рук. И, наконец, предбанник с вешалкой и туалетом. Сюда, в предбанник, мы и заходим через отдельный личный вход. Я помогаю Леониду Ильичу снять пальто и через коридор прохожу в приемную, «Здесь у меня своя отдельная дежурная комнатка, два на два метра, с прямой связью». У входа в кабинет несет службу еще один сотрудник выездной охраны. Цыковские апартаменты на старой площади были скромнее. Основной кабинет плюс комната, в которой стояли тахта и столы. Кроме того, полки с книгами и туалет. Брежнев работал больше в Кремле. Как только мы приезжали, начальник охраны уходил, и я оставался один». Иногда сидел в приемной, так как Брежнев частенько вызывал меня. Если один звонок, значит, секретарю, два мне. 1 мая, 7 ноября служба охраны усиливается, и та смена, которая заканчивает дежурство и та, которая заступает, обе сопровождают Генерального на Красную площадь. Выезжали мы с таким расчетом, чтобы без 10-10 быть на углу первого правительственного корпуса возле Сенатской башни Кремля. Мавзолей рядом. Без двух минут десять начинаем движение. Сначала мы, охрана впереди, на подъеме в мавзолей пропускаем Леонида Ильича вперед. На трибуне рядом с ним члены политбюро, за ними кандидаты в члены политбюро. Еще дальше секретарицы КПСС, еще еще дальше военачальники. Охрана располагается слева от Брежнева позади него. В течение нескольких часов я не свожу глаз со своего подопечного. Даже если смотрю по сторонам, его все равно вижу. Если кто-то меня отвлечет, второй прикрепленный не спускает глаз с генсека. В дальние зарубежные рейсы мы летали на Ил-62, поскольку он самый удобный, комфортабельный. Длинные перелеты внутри страны на Ту-154. Эти самолеты большие, тяжелые, не каждый аэродром мог принять их. Поэтому на короткие расстояния по Союзу мы летали на Ту-134. Было по три-четыре самолета каждого вида с гербами СССР, готовых к немедленному взлету. Зачистка аэропортов, подготовка трассы к ним и от них, как в любом городе страны и в любой стране мира. На трассе следования должны быть отделения милиции, телефонные пункты, медицинские учреждения с обязательным стационаром, в котором готова отдельная палата. Ее никто не занимает. В большом городе, за рубежом ли, у нас ли в стране, На длинной трассе готовятся три таких стационара – в начале, в середине и в конце пути, в небольших городах один. Кроме главного, готовятся точно так же два-три запасных маршрута, и не только на аэропортовских путях, но и при всех поездках от объекта к объекту. При Сталине трассовики знали не только все ходы и выходы, но и всех дворников в лицо, а через них всех жильцов – кто выехал, кто приехал, Тогда это было проще. У Сталина было не так много маршрутов. Да и Москва была не столь заселена. При Брежневе, когда я работал, все строилось на устных рассказах, планах и схемах трасс. Любимым местом отдыха для Брежнева всегда оставался Крым, Нижняя арианда Чудесный уголок неподалеку от Ялты. Вокруг хвойные и лиственные деревья. Сосны, кедры, пихты, дубы, платаны, вязы, клены. Двухэтажный особняк довольно скромен. На первом этаже три комнаты и маленький детский бассейн. На втором – спальня супругов, рабочий кабинет, столовая и гостиная. На север и юг выходили две большие лоджии. На первой хозяева завтракали, на второй – обедали. Особняк соединялся переходом со служебным домом. Там находились комнаты начальника охраны, двух его заместителей, дежурное помещение и кухня, откуда доставлялась на тележке пища в главный дом. Остальная охрана жила довольно далеко, наверху отдельно. У ребят была своя столовая, кинозал, спортивная площадка, для них организовывались экскурсии в Ялту, Севастополь. Тем не менее, жизнь охраны протекала довольно однообразно, с годами у всех накапливалась усталость. Некоторые приезжали заранее, а поскольку генеральный еще иногда продлевал себе отдых, командировка у многих офицеров затягивалась иногда до двух месяцев. Что же касается брежневских автомобилей, то про это написано немало. Он был любитель. По некоторым данным, в его коллекции было 324 машины. И водил он их лихо. ЮС-президент Ричард Никсон вспоминал в своих мемуарах. «Я сделал ему официальный подарок на память о его визите в Америку. Темно-голубой Линкольн Континенталь индивидуальной сборки. На приборной панели была выгравирована надпись «На добрую память», самое лучшие пожелания». Брежнев коллекционировал роскошные автомобили и поэтому не пытался скрыть своего восхищения. Он настоял на том, чтобы немедленно опробовать подарок. Он сел за руль и с энтузиазмом подтолкнул меня на пассажирское сиденье. Глава моей личной охраны побледнел, когда увидел, что я сажусь вовнутрь. Мы помчались по одной из узких дорог, идущих по периметру вокруг Кэмп Дэвида. Брежнев привык беспрепятственно продвигаться по центральным улицам Москвы. И я мог только воображать, что случится, если джип секретной службы или морских пехотинцев внезапно появится из-за угла на этой дороге с односторонним движением. В одном месте был очень крутой спуск с ярким знаком и надписью «Медленно опасный поворот». Даже когда я ехал здесь на спортивном автомобиле, я нажимал на тормоз, чтобы съехать с дороги вниз. Брежнев ехал со скоростью более 50 миль 80 км в час, когда мы приблизились к спуску. Я подался вперед и сказал «Медленный спуск, медленный спуск», но он не обратил на это внимания. Мы достигли конца спуска, пронзительно завяжали покрышки, когда он резко нажал на тормоза и повернул. После нашей поездки Брежнев сказал мне «Это очень хороший автомобиль». Он отлично идет по дороге. — Вы великолепный водитель, — ответил я. — Я никогда не смог бы повернуть здесь на такой скорости, с которой вы ехали. Дипломатия — не всегда легкое искусство.